Но если сознательный примат принадлежит к сколько-нибудь высокой степени немышлению, а другой функции, то мышление принимает негативный характер, поскольку оно вообще ещё сознательно и не находится в прямой зависимости от доминирующей ведущей функции. Поскольку мышление подчинено ведущей функции, оно, правда, может казаться позитивным. Однако при ближайшем исследовании не трудно бывает показать, что оно просто повторяет за доминирующей функцией поддерживает её аргументами, часто в явном противоречии с присущими мышлению законами логики. Стало быть, для данного нашего рассуждения эта часть мышления отпадает. Мы занимаемся скорее свойствами той части мышления, которая не может подчиниться примату другой функции, но остаётся верной своему собственному принципу. Наблюдение и исследование этого мышления трудно потому что в конкретном случае оно всегда бывает более или менее вытеснено установкой сознания. Поэтому в большинстве случаев его приходится извлекать из задних планов сознания, если оно как-нибудь случайно в момент отпавшего надзора само не всплывёт на поверхность. В большинстве случаев его приходится выманивать вопросом. Но что же вы, собственно говоря, в сущности и совсем про себя думаете об этом деле? Или приходится даже прибегать К хитрости формулировать вопрос примерно так: "Что же вы представляете, что об этом думаю я?" На этой последней формуле приходится останавливаться в тех случаях, когда подлинное мышление бессознательно и поэтому спроецировано. Мышление, которое таким образом выманивается на поверхность сознания, имеет характерные свойства, в силу которых я и называю его негативным. Его хабитус Лучше всего определяется словами, ни что иное, как. Гёте лицетворил это мышление в образе Мефистофеля. Прежде всего, оно имеет тенденцию сводить предмет своего суждения к какой-нибудь банальности и лишать его собственного самостоятельного значения. Это делается так, что предмет изображается зависящим от какой-нибудь другой банальной вещи. Если, например, между двумя мужчинами возникает какой-либо, по-видимому, предметный конфликт, то негативное мышление говорит «шаршаляфам». Если человек защищает или пропагандирует какое-нибудь дело, то негативное мышление спрашивает не о значении самого дела, а о том, сколько это ему приносит дохода. Приписанные Малишотту слова «человек есть то, что он ест» тоже относятся к этой категории так же, как и множество других изречений, которые «мне нет надобности приводить дословно». Разрушительный характер такого мышления, равно как иногда и ограниченная полезность его, не требует, конечно, дальнейших объяснений.